Глава тринадцатая. Инцидент. «Разворачивай, танк!» Ратлер постучал по броне, затем заглянул внутрь. Триггер послушно повернулся, слегка довернул лёгкую пушку. Теоретически, такой ствол может в несколько попаданий сбить транспортник вроде отбойника, да и гигантского рака отработать. Как это будет на практике, уже другой вопрос. Джип уверенно приближался, двигаясь по неправильной спирали, то ускоряясь, то наоборот замедляясь. «Занять оборону!» — крикнул майор, спрыгивая с брони и активируя наплечный комплекс. Остальные последовали его примеру, выставив перед собой плазменные винтовки. То, что преследовало джип, по-прежнему было скрыто под песком, и у меня были нехорошие предчувствия. «Огонь по моей команде!» — заорал майор. «Не попадите в джип!» «Что там еще за блевота?» – подумал я, глядя, как под песком перемещается нечто невидимое, но смертоносное. Вновь и вновь, то справа, то слева, выстреливали клубы песка, лишь немного отставая от машины. Кажется, именно это атаковало выживших, сразу после того, как упал отбойник. Именно тогда я и отрубился. «Двести метров, сто пятьдесят, сто». Но когда джип спустился с холмов и по прямой понесся прямо к нам – невидимая тварь резко отстала». «Эх, жаль», — разочарованно произнес Барнс, опуская ствол Фазера. «А так хотелось еще пострелять». Идея присобачить малый Фазер к крышке люка командирской башенки Триггера принадлежала ему, потому и место стрелка занял он сам. «Да ну нахрен, ты видел, с какой скоростью перемещалась эта дрянь?» — возразил Ферт. «Он не разделял мнение своего напарника». Джип подлетел к танку, резко дал по тормозам. Взметнулись клубы песка, занесло задницу. Водительская дверь резко откинулась и наружу выбрался. Выбралась девушка в легком, но сильно грязном инженерном костюме со шлемом от скаута с отсутствующим забралом. Я чисто интуитивно понял, что это была именно девушка, только потом рассмотрев фигуру, которую обтягивал костюм. Она почти сразу рухнула на песок, кое-как поднялась и снова вскочила на ноги. «Помогите!» – простонала она, затем повторно упала на песок и уже больше не встала. «Вот это новость!» – Ратлер даже растерялся, зато Ферд отреагировал сразу. «На то он и медик!» Сержант подскочил к ней и склонился, выхватил свои примочки. «Может, в танк ее?» – предложил я. «Давай!» Майор молча наблюдал за тем, как сержант и еще один десантник затаскивают ее на броню. Минута, и Ферта, освободившись от Тахиона, тоже полез внутрь, прихватив с собой медицинский ранец. Тварь, преследующая джип, словно растворилась. Все утихло, как будто и не было никакой погони. И все же мы не расслаблялись. Прошло минут десять, прежде чем медик вылез обратно, кивнул майору. «Нормально, жить будет», — выдохнул он, затем снова облачился в бронескаф. «Что с ней?» «Шок, истощение, легкое отравление и признаки аноксии». «Откуда она взялась?» — спросил я, никому не обращаясь, а затем добавил. «Выходит, это первый найденный нами выживший?» «Так и есть, и когда она вернется в норму, у нас появится возможность узнать всю правду», — продолжил мою мысль Ферд, вновь залезая на броню. «Двигаемся дальше? А как же то, на что ругался Сканер?» «Да к черту, это в семи километрах на восток прямо в холмах. Наш танк там не пройдет, не будем зря тратить время». Я мысленно согласился. Мы уже нашли первого живого человека, который наверняка расскажет, что же случилось на Калипсо на самом деле. Зачем лишний раз рисковать всем, что у нас осталось?» Все, двинули. Ратлер дал команду продолжить путь. Ферт, я и Барнс остались на броне, а двое паладинов вернулись в Джаггер. Джип девушки подцепили на буксир, и танк потащил его за собой. Минут сорок двигались без проблем, а затем начали попадаться следы обитания человека. Мелкие постройки, брошенный транспорт, нефтяные вышки. Что на самом деле делали эти устройства? Хороший вопрос, возможно, позже получим ответы на него. «Майор, может, сбавим ход?» – предложил я, остерегаясь, как бы нам не налететь на какой-нибудь сюрприз на дороге. Вдруг кто-то подстраховался? «Сбавим, ближе только подберемся», – Ратлер активировал зум и принялся рассматривать строение на горизонте. И так было ясно, что впереди основная часть колонии, где и находился центр переработки всех добываемых на калипсо минералов. Здесь же был пусковой модуль, отправляющий на орбиту все то, что было подготовлено для транспортировки на Землю. Теоретически на грузовом транспорте можно было подняться на орбитальную станцию, если бы она была. По неизвестной причине она рухнула куда-то на равнину, где и было совершено первое нападение на Хаузера. Мне все не давало покоя одна мысль: заместитель главного конструктора SWS Саймон Догер. Гений, специализирующийся на разработке оружия, а также новые программы по разработке имплантатов, позволяющих делать с человеческим телом и, в частности, мозгом удивительные вещи. Еще будучи на Земле, я слышал, что он резко сменил род деятельности и теперь работает на крупнейшую на Земле частную корпорацию, которая по сути во многом превосходила департамент вооружения, на который собственно я и работал. Почему я не перешел в СДБС? Честно, я и сам не знал ответа, меня все устраивало. Ну и разумеется, не было никаких сведений о том, что частная корпорация пустила корни на Калипсо. А еще статья была о том, что их не пустили в космос. Хитро подстроенная ложь. Вот же коварные люди. Еще находясь на планете, Саймон Доггер работал сразу над несколькими крупными проектами, но превысил полномочия, Да и его разработки оказались слишком дорогостоящими, поэтому ученому отказали, и тогда он пропал. Когда я увидел его на голографической записи, мне многое стало непонятно, однако теперь постепенно я начал понимать общую картину происходящего. «Алекс», — Ратлер толкнул меня в плечо, «Ты чего, заснул?» «А, что?» «Говорю, что въезжать в город не будем, сначала посмотрим на него со стороны» согласен это небезопасно здесь я был полностью солидарен с майором тут могут быть эти зеленые уроды что уже уничтожили газодобывающую станцию наша маленькая колонна уже почти подошла к главному перерабатывающему центру остановились на небольшом холме это было самое крупное поселение людей на Калипсо. здесь числилось около двух тысяч человек и до инцидента колонию собирались расширить вдвое Интересно, чье было решение, Федерации или СВС? Ратлер оперативно дал команду роботу-разведчику просканировать всю видимую территорию. Дрон выполнил команду довольно быстро. Уже через две минуты мы узнали, что в этом месте людей нет. «Да что за херня, и здесь никого», — удивился Барнс, пока дрон сканировал огромную территорию. «Не понимаю, куда, делись люди?» «Похоже на то. Никаких признаков жизни». Нужно двигаться дальше. В идеале сразу на центральный командный пункт. Уж там-то точно есть вся информация о том, что здесь случилось. Двинулись дальше, осторожно миновали аванпост, затем добрались до главных ворот. Защитная стена была почти такой же, как и у инженерного городка, только выше и массивнее. Сторожевые вышки шли через каждые сто метров. Территория тоже выглядела брошенной, но все равно не настолько явно, как у газодобывающей станции. Тут и там попадалась брошенная военная техника, строительные механизмы, транспортники. Но опять не намека на человека. «Да какого хрена? Почему опять не души? Что они, испарились?» Ферт начинал злиться. Монитор с показателями состояния здоровья девушки он вывел себе в интерфейс, а потому не было необходимости постоянно торчать в танке. Если бы она очнулась или наоборот возникла угроза, медик узнал бы об этом сразу в некоторых частях комплекса в основном на ограде были видны оборонительные турели старшие братицы циклопов и грифов их внушительные стволы говорили сами за себя майор это что вулканы ага они самые они кажутся что для охраны колонии слишком уж мощное вооружение причем известно что на спутнике не было обнаружено враждебных форм жизни для чего такие меры предосторожности да согласен явно перебор «Отсюда вопрос, чем еще они здесь занимались?» «Скоро узнаем», — произнес я, едва сдерживая себя. От волнения и нетерпения я не находил себе места. Добрались до главного корпуса, но не он был нашей целью, поэтому быстро миновали его и взяли правее. Огромная трехэтажная вышка, в которой и находился командный центр. Почти стемнело, до полной темноты оставалось около сорока минут, Поэтому условно решили переждать ночь все в том же центре. Вообще вся территория условно делилась на зоны. Красная, самая большая. Там людей практически не было, только тяжелые машины и роботы. В основном там и велась добыча и переработка минералов. Желтая зона условная. Сюда входили транспортные и грузовые терминалы, склады, промышленные площадки. Ну и зеленая зона самая маленькая, жилая. Сюда примыкали жилые санитарные и медицинские блоки, столовые, инженерные мастерские, центр связи, электростанция и командный пункт. «Здесь?» «Судя по имеющимся данным, да, мы на месте». Ратлер спрыгнул с брони. Но сейчас все узнаем». Барнс проверил винтовку, включил прожектор. Остальные сделали то же самое. Ратлер шагнул к входной двери, но почему-то задержался у входа. Почти сразу выяснилось, что здесь включена блокировка. Это означало, что изнутри был активирован протокол повышенной готовности, однако он не охватывал управление турелями. Что, никак, может я попробую? Действуй. Ратлер пропустил меня вперед, а сам отошел к танку. Технику поставили у входа так, что получилось что-то вроде клина. Так проще обороняться, если вдруг что-то пойдет не так. До сих пор не было замечено ни одного противника. Я осмотрел блок управления, довольно быстро подключился к системе, взломал код с помощью стандартного дешифратора, после чего, получив одобрение системы охраны, кивнул Ратлеру. «Можно пробовать». «Заходим». Дверь с шипением распахнулась, и Барнс рванул туда первым. Следом майор, затем ферт. Я двинулся последним, остальные остались на входе. Мы быстро поднялись по лестнице на второй этаж, затем на третий, Горело аварийное освещение, на полу разбросаны стреляные гильзы, мусор. «Осторожнее!» – Барнс указал на магнитную мину, лежащую прямо на проходе. Через несколько метров обнаружили еще две. «Что тут было?» – Барнс остановился у поворота, наклонился и поднял лежащий пистолет. Батарея была пуста. «Тут была заварушка!» «Всем быть на чеку!» – Ратлер остановился, прислушался. «Что на сканере?» «Чисто!» Ворвавшись на командный центр, мы охренели. За последние двое суток я уже сбился со счета, сколько раз мне пришлось сильно удивиться. Здесь явно была схватка. Оборудование частично уничтожено, что-то отключено, освещение работало только в дежурном режиме. Повсюду дыры от пуль, выбоины, стреляные гильзы, пустые батареи, использованные медпаки. Удивляло и то, что использовалось стрелковое и импульсное оружие одновременно это само по себе было странно у, у да тут было жарко но почему нет тел ухмыльнулся ферд глядя на помещение ищите терминалы информационные модули журналы любую информацию о случившемся командир голос барн дрожал. что то нашел да взгляни сам он стоял между двумя блоками какой то аппаратуры а рядом с ним, прямо на полу, лежало тело инопланетной твари. «Это оно!» — воскликнул я, едва увидел пришельца. «Точно такой же был на том корабле!» «Значит, все-таки вторжение!» — процедил сквозь зубы майор. «Мы не одни на Калипсо. Дерьмо, лучше бы было иначе». Осмотреть пришельца толком не удалось, тело успело частично разложиться, и зрелище было неприятное. Про запах можно не говорить, он был соответствующий. Едва ферт открыл забрало шлема, как тут же поторопился опустить его обратно. Он вызвался провести вскрытие, но майор не разрешил, сославшись на то, что в будущем у него еще будет такая возможность. И все же мы примерно определили, что его рост составлял немногим более двух метров, вес около сотни килограмм, а череп и кости были дополнительно усилены каким-то органическим материалом. Развитые легкие, мощное сердце, но полное отсутствие органов пищеварительной системы. Это поставило медика в тупик. «Эй, сюда!» — снова окликнул Нас Барнс. Он стоял перед голографическим проектором, который, судя по всему, был в спящем режиме. «Узнаете?» «Да, включай». Поначалу ничего не было понятно, но затем на экране снова появился Саймон Догер. Здесь он выглядел еще хуже, чем на предыдущей записи. Весь в пятнах крови, на голове повязка. «Вы нашли мою первую запись, не так ли?» – устало спросил он, затем, выдержав паузу, продолжил. Корпорация зашла слишком далеко, но это было очевидно. Калипсо – идеальное место, скрытое от посторонних глаз. Здесь много минералов, но их ценность сильно преувеличена. Скажу честно, все, что вы видели – результат провалившегося эксперимента, провалившегося с позором. Я не стану говорить, для чего разрабатывалось все это оружие, вы и сами догадаетесь. Скажу только, что идея использовать энергию аннигиляции материи, в совокупности с... то да неважно. Привело к тому, что мы случайно открыли портал в иной мир. Мир, где были истощены все ресурсы. Мир, откуда сюда полезли они. Запись прервалась тем, что доги скрутила в каком-то сильном спазме, и он упал на пол. Вот... Ферт не выдержал и пнул ногой какой-то электронный блок. «Придурки! Кретины! Что они натворили?» «Открыли портал? Куда? Зачем?» «И наверняка закрыть его не смогли», продолжил я, сопоставив масштабы с уровнем угрозы. «Вот так оно и бывает. Вторгшиеся летяги, охотники, раки и эти человекоподобные существа. Они уничтожили всю колонию, все несколько тысяч человек». Вместе с охраной, гражданским персоналом. Суки, ну как так можно было?» Что-то пискнуло. Ферд заглянул в монитор. «Товарищ майор», — по связи послышался голос одного из десантников, оставшихся внизу. «Да». Девушка очнулась, что с ней делать? «Ведите сюда». Ратлер не нашел ничего лучше, чем допросить ее обо всем прямо здесь. Менее чем через минуту показался паладин, сопровождающий бледную девушку. «Очнулись?» – спросил Ратлер и шагнул ей навстречу. «Простите, что обстановка не самая приятная». «Ну и кто вы такая?» Девушка остановилась на входе, растерянно осмотрелась по сторонам, заметила мертвую тварь на полу. Выражение лица сменилось презрением и гневом. «Вы видели их?» – спросила она, пропустив вопрос майора мимо ушей. «Простите, кого их? Выживших?» «Выживших нет, все погибли». «Что, прям все?» Ратлер даже растерялся, но тут же взял себя в руки. «А вы? Вы же как-то выжили. Кстати, может, все-таки представитесь?» «Анна. Анна анна Догер. Ферд удивленно присвистнул, а Барнс от неожиданности хмыкнул. «Дочь Саймона Догера. на всякий случай уточнил Ратлер, затем посмотрел на меня. «Да». «Ну и что произошло на Калипсо?» «Получили мой сигнал бедствия, да?» Девушка устало улыбнулась. «Я думала, он не дошел». Но теперь это уже не имеет никакого смысла. Слишком поздно, их уже не остановить». Анна говорила отстраненно какими-то загадками. Весь ее внешний вид говорил о том, что она вот-вот лишится чувств. «Кого?» «Кого?» – вскричала она. «Да вот их!» «Эту мерзкую инопланетную падаль!» «Гниль!» «Дерьмо!» Девушка бросилась вперед и с ненавистью пнула ботинком мертвое тело пришельца. Если бы у нее был ствол, она бы разрядила в него всю батарею. «Так, стоп!» Я решительно поймал ее за руку и притянул к себе. «Либо вы расскажете все как есть, либо будут новые жертвы». «И они будут!» Тихо пробормотала она, как-то неестественно прикрыв глаза. «Хорошо, я все расскажу. Только для начала мне нужна медицинская помощь. Здесь есть кое-что». «Командир, у нас гости!» Оставшиеся снизу паладин и тахион поторопились доложить обстановку. «Сюда движется неопознанный объект. Похоже, это корабль. Какие будут указания?» «Да твою-то мать, опять!» Анна смертельно побледнела, затем ее ноги подкосились, и она, потеряв сознание, упала на пол. «Черт!» — майор засуетился. «Так, Алекс, останься с ней. Остальные за мной, живо!»